Глава шестая. «А где Дмитрий Артемович?» – спохватилась Настя. «Надо подходящие ветки срубить и вкопать, чтобы котелок над огнем повесить. Хотя, может, тут найдется, чем их заменить». Она развернулась к зданию столовой, окинула его задумчивым взглядом. «Или пойду сама поищу. И что-нибудь подходящее, и Диму». Правда, никуда идти ей не пришлось. Тренер сам объявился. Удовлетворенным взглядом окинул обстановку, а потом заявил. «Мы тут, Настя, сообща решили?» Напарница удивленно подняла бровь, уже заранее настроенная негативно к любому его предложению. Дмитрий Артемович заметил, но не смутился. Продолжил решительно. «Что ребята немного вымотались с непривычки. Я поймал связь, созвонился и сказал, что мы слегка притормозим, останемся тут на денек. А потом, изменив, сократив маршрут, выйдем в назначенный день прямо к кемпингу». «Очень интересно!» — недовольно процедила Настя и тут же воскликнула в праведном негодовании. «А со мной согласовывать типа совсем не обязательно!» — процитировала пренебрежительно. «Вы решили!» — и сердито задышала, раздувая ноздри. Соня даже подумала, что Рыжему не придется идти за тушенкой. Не пригодится. Судя по кровожадному взгляду инструкторши, обед у них сегодня будет из Дмитрия Артемовича. Но тренер, не замечая нависшей над ним угрозы, по-прежнему, лучась дружелюбием и счастьем, протянул радостно и невинно. «Насть, ну ничего ж страшного. Передохнем дня два-три». Широко развел руками. Чудное же местечко. И природа, как родители заказывали. Солнце, воздух, лес, речка недалеко. Почти цивилизация. Но не способны нынешние городские детки в спартанских условиях выживать. Слишком нежные доложил бодро. Я на свале уже и корпус выбираю для ночевки». И перевел взгляд на Соню. «А ты почему не с ними?» Бродить по заброшенным домикам с Кошкиной и Силантьевой не слишком хотелось, особенно после случая в туалете. Но если выбирать из двух зол меньшее, Соня предпочла бы их, а не надоеду рыжего. «Я просто занята была», оправдалась она и добавила. «Уже иду». И действительно пошла ответив презрительной усмешкой на разочарованный взгляд Рыжего, а по дороге думала, что это довольно странно. Почему сейчас Настя не стала сильно спорить и выставлять условия, как возле разрушенного моста она столько легко согласилась? Возможно, она и не против остаться, а возмутилась только потому, что не согласовались с ней. Кошкины с Силантьевой, как оказалось, не особо далеко и ушли. Соня нашла их в ближайшем корпусе, расположившемся по правую руку от столовой. Тот представлял собой деревянное одноэтажное здание. Сразу за входной дверью довольно просторное помещение, типа холла. Друг напротив друга еще четыре двери, по две в противоположных стенах. Одна оказалась снята с петель просто привалена к косяку. За ней пряталось что-то типа кладовки без окон, заполненной стеллажами и полками. Соседняя комната чуть больше и с окном, скорее всего, вожатская. На стенах до сих пор висели какие-то плакаты, нарисованные от руки. Из мебели стул без сиденья и панцирная кроватная сетка. Кошки на Силантьевой находились в комнате напротив, в которой когда-то жили девчонки, судя по повалявшиеся на полу резинки для волос, и лежащие на подоконнике, выцвевшие, разбухшей от сырости книжки в мягкой обложке, типичному любовному романчику о школьниках. Я сидела на корточках и что-то пыталась выудить из-за отошедшего от стены Плинтуса. Оглянулась на вошедшую Соню, но ничего не сказала, не спросила, зачем то приперлась, Продолжила свое занятие. Силантьева тоже промолчала. Нашла себе дело поинтересней — наблюдать поверх подружкиного плеча, как та воюет с сопротивлявшейся находкой. Но у Сони, как на автомате, вылетело очередное оправдание. «Дмитрий Артемович сказал, чтобы я вас нашла. И опять досадно стало На себя». «Хоть снова уходи!» И все-таки Соня убегать не стала. Прошла еще дальше, устроилась у окна. А кошка, естественно, добилась своего. Вытащила на свет таинственный предмет, который оказался обычной общей тетрадью, завернутой в целлофан, личным дневником человека с инициалами АВ. Если это, конечно, инициалы... Почерк убористый и чёткий, почти каллиграфический, чем-то похожий на Сонин, исправлений совсем немного. Явно писала девочка, и наверняка такая, которая хорошо училась. Потому что не две строчки в день ни о чём, а минимум полстранички. Ещё и рисунки. Милые звериные мордочки, портреты, пейзажи, цветочки. «Обычно со временем бумага желтела, да и условия тут точно не библиотечные. Но дневник казался почти новеньким. Ни выцветших чернил, ни подтеков, ни заломов. Значит, его спрятали не так уж давно». Силантьева разочарована заныла, но не упустила возможности в очередной раз зацепить Соню, намекнув на Демида. Хорошо, Яна ее не слушала. Увлеченно листала тетрадь. Самые первые записи еще апрельские. Про дом, про школу, про учителей и одноклассников. В целом Валя оказалась права. Не самые оригинальные девчачьи переживания. Первые заметки про лагерь появились только в начале июня но и в них не содержалось ничего интересного. Типичные лагерные будни, подъем, завтрак, мероприятия по расписанию, дискотеки по вечерам, отношения в отряде, ехидные высказывания о какой-то парочке. И вдруг здесь творится какая-то дичь! Слова, написанные гораздо крупнее остальных, еще и обведены несколько раз. Они слишком не соответствовали тому, что девчонки видели на предыдущих страницах. От неожиданности Силантьева ошикнула, прошептала недоуменно и настороженно. «И что там творилось?» И словно в ответ на ее вопрос, с улицы донесся странный, тягучий, режущий слух крик. Что-то с силой ударило в оконное стекло. И почти сразу раздался новый крик, истошный, но уже вполне человеческий. «Сюда! Идите сюда!» Девчонки замерли, словно окаменели, вытаращив друг на друга глаза. Соня явственно ощутила, как мысли на мгновение застыли, в голове стало пусто. Несмотря на призыв, никуда идти не хотелось. Даже ноги, будто соглашаясь, стали ватными, и сердце отстукивало «Не ходи, не ходи». Наоборот, хотелось оказаться в моменте, когда самое страшное, что произошло, ночевка в лесу под тентом, а все остальное просто еще не случилось. И вообще, существовало исключительно в Сонином воображении». Судя по виду Силантьевой, та тоже предпочла бы остаться. А еще лучше убраться подальше, словно в сказке перенестись одним махом, желательно прямо домой. И только Кошкина спустя пару секунд очнулась, подскочила, ринулась к выходу, не выпуская из рук тетрадь. Тогда и Соня с Валей, словно подхваченные порывом, бросились следом, вылетели из корпуса и метнулись к столовой, хотя душа по-прежнему замирала. Рыжий стоял на дорожке, встрепанный, с выпученными глазами. Указывал куда-то пальцем и отрывисто твердил. «Там, в кустах, труп!» «Макс, ты рехнулся?» — сквозь сбившееся дыхание выдала Кошкина. «Какой труп!» Но даже по ней было хорошо заметно, что она не столько не верила, сколько не желала верить. «Там, в кустах», — повторил Рыжий. «Я за дровами пошел, а там он...» «Кто он?» — вмешался подбежавший Дмитрий Артёмович. «Да говорю же, человек мертвый лежит!» «Я же предлагала лучше спасателей подождать!» — заскулила Силантьева. «А Настя где?» — спросила Кошкина, нахмурившись. Все заозирались в этот момент, как никогда хотелось убедиться, что свои рядом. Славик с широко распахнутыми ясными глазами, Димит напрягшийся, словно готовящийся к прыжку, Рыжий, похожий на закрученную до предела пружину. Его верный оруженосец Киселёв. Девчонки. Все на месте. Почти все. Кроме вечно раздраженной и саркастичной Насти. «Она в столовую пошла. Посмотреть, что там есть», — вспомнил тренер. Давно сосредоточенно уточнила Кошкина. «Ты думаешь, там она?» Еще громче заскулила Валя. «Что ее кто-то...» И опять внутри похолодело. Соня не любила предполагать плохое, но дурные мысли сами по себе просачивались в сознание. И она скорее для себя, чем для других, осторожно заметила. «Но Настю бы Макс узнал». «Да», да" — запнувшись, подтвердил Рыжий. «Узнал бы. А там, по-моему, мужик». «Так, без паники», — решительно вывел Дмитрий Артёмович. «Сейчас разберемся, пообещал хладнокровно и обратился к Рыжему с нарочитой ироничностью. Показывай, где твой труп. Там, в какой уже раз повторил рыжий, неуверенно переступая с ноги на ногу. Вся его обычная бравада испарилась в неизвестном направлении. Похоже, его самого не очень-то тянуло туда возвращаться, но все-таки он через силу выдавил: Пойдемте, я покажу. И тихонько тронулся с места. Дмитрий Артемович за один широкий шаг нагнал Рыжего. Пристроился рядом, и остальные потянулись следом, словно примагниченные, забыв про висящий над костром котелок. Жутковато было разделяться и оставаться одним. Всем вместе как-то спокойнее. Демид, как настоящий рыцарь, держался рядом с девчонками, посматривал на них, будто проверял, не пропали ли. В основном, конечно, на Кошкину, но на Соню тоже. Один раз даже улыбнулся ей ободряюще. «Не то что рыжий». А тот привел их к каким-то зарослям кустов, ткнул пальцем. «Это здесь!» и попятился. «Трус!» Зато Дмитрий Артемович, невероятно спокойный, даже какой-то внушительный, словно герой боевика, шагнул к кустам, раздвинул ветки, и исчез среди листвы. Соне показалось, что его не было очень долго. Сердце за это время успело сделать точно не одну тысячу ударов, а нервы свились в тугой жгут. А потом раздался снег. Даже хохот. И невольно подумалось, что тренер просто спятил от ужаса. Но вслед за смехом донесся его веселый возглас. «Идите все сюда!» «Нет уж», – забормотала Валя. Затрясла головой и даже совершенно по-детски топнула ногой. И, наверное, никто бы не решился. Но тут их опять окликнули уже с другой стороны. Откуда-то совсем не из столовой появилась недоуменная Настя. «Вы почему все куда-то умчались? А кто за кашей следить будет?» Упоминание о каше и совершенно живая и здоровая инструкторша резко снизили градус напряжения. А тут еще Дмитрий Артемович опять позвал из кустов. «Да идите, не бойтесь!» Кошкина, о чем-то догадавшись, глянула с прищуром на Рыжего. Тот стоял позади всех, делал вид, что ничего не видел и не слышал, и крайне увлеченно рассматривал облака в небе. «Макс!» Угрожающе процедила Кошкина и ломанулась в кусты, но уже буквально через несколько секунд выскочила назад и бросилась к рыжему. «Я тебя урою, придурок!» Увернуться он не успел. Яна с размаха влепила ему полбу тетрадью, которую по-прежнему держала в руках. «Сейчас тут точно труп будет, но уже настоящий, твой!» «Яна, Яна, успокойся!» – попыталась остановить ее Настя. Демид уверенным шагом направился к зарослям. Бесстрашно полез в кусты по кошкиным следам. Тогда и Соня не стала ждать. Нырнула следующий, Даже ветки не успели сомкнуться. Взгляду открылась крошечная выкошенная полянка, на краю которой рядом с полуразрушенным постаментом лежала поврежденная временем статуя пионера с барабаном, висящим на уровне живота, и с гордой, и оттого совершенно нелепой и неуместной улыбкой на бледных губах. «Идиот!» пискнула за Сониной спиной Силантьева, которая тоже решилась пройти. Славик стоял немного ошарашенный, а вот Киселев улыбался и тихонько бормотал себе под нос. Ну Но лежит же. Человек. И не живой». Скорее всего, он тоже в этом участвовал. «Вот же дураки безмозглые! И ведь сыграли без сучка без задоринки, со всеми эмоциями и репризами». Наконец-то, выбравшись из кустов, Дмитрий Артёмович, сдвинув брови, принялся выговаривать Рыжему. «Максим, так не шутят! Заканчивай уже со своими приколами! А если бы кому плохо стало?» А Настя разбиралась с Кошкиной, но не ругала, что та могла покалечить Рыжего. Да они бы все сейчас его с удовольствием покалечили, а с пристальным вниманием рассматривая тетрадь в ее руках. «Яна, что это у тебя?» «Дневник», — честно ответила та, но покрепче прижала тетрадь к животу, явно не собираясь отдавать. «Твой?» Снова спросила Настя, прищурившись. «Нет, мы тут нашли!» Растерянно выложила Валя. «В том корпусе!» И указала в нужную сторону. Соня прекрасно видела, что у Насти просто руки чесались забрать у кошкиной дневник. Как следует рассмотреть, полистать. Но что-то ей все же мешало. «Может, излишняя правильность, может, сомнение, А Яна, легко считав ее интересы, невозмутимо пялись прямо в глаза, демонстративно приподняла нижний край футболки и засунула тетрадку за пояс джогеров. «Судя по взгляду Насти, сейчас той гораздо больше, чем раньше хотелось отобрать у Кошкиной дневник. Она еле сдерживалась, чтобы не схватить Яну за шиворот, не встряхнуть, рассчитывая, что тогда тетрадка сама вывалится». Но и кошка выглядела так, что сразу становилось ясно. Она не отступится и, если понадобится, будет царапаться и кусаться, но добычу не отдаст. «У нас там каша сгорит», — опомнился Дмитрий Артёмович. «Опять останемся без обеда. Или придется заново готовить». Настя вскинулась, посмотрела на него. А кошкина, воспользовавшись моментом, отошла, поддела под руку Валю и вдвоем с ней прогулочной походкой двинулась к столовой. Тогда и инструкторша еще пару секунд, неподвижно постояв на месте, заспешила спасать тушенку и гречку. Каша, между прочим, вышла очень даже вкусной, особенно на фоне того, что горячего они давно не ели. Мыть посуду в качестве наказания за дебильные шуточки поручили Киселеву и Рыжему. Кошкина, прихватив тетрадку, сразу улизнула подальше от посторонних глаз, даже подружку не позвала. Соня увязалась за ней. «Интересно же, что там еще написано, и как понять эти слова про дичь». И она ее прогонять не стала, и Соня рассказала ей про найденную беседку. «Там же их точно никто не увидит. Тихо, спокойно, со стороны вообще не заметить». Кошкина благосклонно кивнула, потопала следом. Беседку она тоже заценила, оглядела снаружи и изнутри, вывела коротко. «Круто!» и с уважением посмотрела на Соню. Вместе они устроились на скамейке, Яна вытянула из-за пояса дневник, раскрыла наугад. 9 июня. Жуть какая-то. И прямо с утра. Если бы Клуша обнаружила это чуть пораньше, наверняка все бы сделала, чтобы никто не узнал. Но тут многие увидели, когда, проснувшись, выползали из корпусов по неотложным делам. Я тоже шла умываться, и сначала вообще не поняла, почему такая толпа собралась перед огромной старой ивой, которая росла возле лагерного штаба, то есть административного корпуса, как его старшуха называла. Я кое-как протиснулась вперед, чтобы разглядеть. И разглядела распятую чайку. Она болталась на веревке, раскинув в стороны крылья, тихонько поворачивалась и раскачивалась. У меня даже мурашки по рукам пробежали. И не от того, что противно, не от того, что птица мертвая, а от того, что ведь кто-то ее убил, убил, привязал, закрепил на дереве специально, чтобы все увидели.